Глава одиннадцатая. Знакомые места. Максим очнулся от того, что в каюте стояла звенящая тишина. Дизель, судя по всему, не работал. Плеск волн за бортом тоже прекратился. Значит, теплоход причалил. Интересно, куда же привела его твердая рука шкипера? Максим нехотя поднялся с койки, взял тозик, нацепил рюкзак и поднялся на палубу. Непреодолимое чувство дежавю охватило Максима. Квадратное солнце только что взошло и осветило верхушки деревьев по обоим берегам реки. Здесь русло сильно сужалось. Еще немного вверх по течению, река станет совсем маленькой и мелкой и понемногу превратится в ручей. Все это казалось новым, еще невиданным, но за лесом далеко впереди виднелись верхушки антенн. И эти красно-белые мачты Диполей-Надиненко могли принадлежать только одному сооружению в зоне — радиоцентру. Незыблемой опорной точке пространственной аномалии, в которую легко войти, но из которой очень трудно выбраться. Помогут разве что или водка, или особые способности самого Максима. Для кого-то водка может оказаться лучшим вариантом. Ларс все еще оставался на мостике. Харитон возился с носовым трапом. Ему понадобилось несколько минут, прежде чем металлическая доска опустилась на неровный берег. «У меня мало времени», — заговорщицки шепнул шкипер пока твой друг-норвежец меня не раскусил». Максим с опаской глянул на мостик. «Ничего не понимаю, если честно. Что вы с ним не поделили? Его прадед провел пять лет в лагере для военнопленных. А вы-то здесь при чем?» Харитон еще понизил голос, хотя казалось, это уже невозможно. А я вывозил золото партии в Аргентину из Кристиансона, где и был этот самый лагерь. Прадед Ларса участвовал в погрузке и, в отличие от остальных, чудом уцелел. О нем забыли в суматохе конца войны. Но мою подводную лодку потопили и до сих пор не могут найти. А вы спаслись, я так понимаю. Нет, я не спасся. «Иначе я не стал бы перевозчиком в зоне». Харитон достал из кармана металлическую пластинку на цепочке. Здесь координаты потопленной лодки с золотом и указание, в каком отсеке искать. За этим Ларс иявился явился в зону. Максим положил пластинку в нагрудный карман. Он хотел уже позвать норвежца, но Харитон схватил его за рукав. Мой тебе добрый совет, как только представится возможность, хватай семью в охапку и беги отсюда. Из зоны? Нет, из страны. Со всеми твоими способностями ты не сможешь противостоять силам, которые будут тянуть каждое в свою сторону. Эти силы разорвут тебя, как два согнутых и отпущенных дерева. А пока до свидания, Максим Безымянный». «Прощайте, Хорст». «Нет. До свидания. Мы еще увидимся. Обязательно. Мимо меня никто не пройдет». Ларс на мостике, видимо, потерял терпение. Хритон, долго еще?» — донеслось сверху. «Все готово, можешь спускаться». Максим поспешно, чуть не за руку, стянул норвежца на берег и зашагал через лес, где поле Мнадиненко. Он еще не успел войти в чащу, как Ларс остановил его. «Оглянись, смотри!» Теплоход исчез. Испарился. Если бы не след на земле, можно было бы подумать, что судно никогда не существовало. «Не вижу ничего странного». Максим повесил ружье на шею, дослал патрон и поставил тозик на предохранитель. У Харитона, вероятно, работа появилась. Люди ждут. Он рванул домой как можно быстрее. «Ты хочешь сказать, что в зоне есть еще кто-то?» «Не мы же одни здесь шатаемся. Люди часто пропадают и в зоне, и так просто. Да кому они нужны? Кто их ищет?» Максим быстро отыскал нужную тропинку. Едва заметная, почти заросшая травой дорожка вела в самую чащу. Кроны деревьев закрыли небо. Стало темно, точно наступили сумерки. Минут через 10 ходьбы лес поредел. Заметно посветлело. Максим вышел к дороге, у обочины которой уныло торчала полуразрушенная колокольня. Наверху... Зацепившись ремнем за вбитый в стену альпинистский крюк, висел автомат Калашникова. Все осталось, как было тогда, в самом первом походе в зону. И вдруг черно-синее косматое существо с печальными глазами выскочило из-за колокольни. Вытянув руки, злобно ворча что-то на непонятном языке, оно бросилось к Максиму. Он щелкнул предохранителем ружья и нажал на спуск. Грохнул выстрел. Рядом Ларс бахнул из карабина. Обе пули не причинили монстру никакого вреда. За пять секунд Максим выпустил весь магазин, пять патронов. Чудовище не обратило внимания на стрельбу. Оно прыгнуло на Максима, пролетело сквозь него и растворилось в лесной чаще. Ларс замахнулся прикладом и едва успел остановиться. «Спасибо», — ехидно сказал Максим. «Так можно и черепушку расколоть». «Ну и глюки!» — норвежец перезарядил карабины с новой обоймы. «С ума сойти можно!» «Это не глюки!» — Максим, в свою очередь, вложил новые патроны в магазин «Тозика». «Это, наверное, проекция того существа, которое я наблюдал с теплохода. Оно далеко отсюда. Только не расслабляйся. Здесь еще одна замонстрячка есть. И счастье, если мы ее не разбудили своей пальбой». И Максим, то и дело оглядываясь на колокольню, двинулся вперед. Ларс пошел следом, держа карабин на готове. Но никто так и не появился. Дальнейший поход был, что называется, делом техники, скучной рутиной. Максим прошел деревню с вечно яблоневыми садами, обогнул холм, и вот перед ним распростерли свои проволочные крылья Диполи-Надиненко. Фидеры от них тянулись к мрачному трехэтажному зданию. «Мы возле радиоцентра, в главное здание, конечно, не пойдем». «Почему?» — резко обернулся Ларс. «Там призрак, полковник Федотов, начальник радиоцентра при жизни. Не хочу я с ним общаться, сейчас, по крайней мере. Может, устроим привал? Я уже запыхался. Потом, у меня сейчас другая задача». Максим пошел вперед вдоль опушки. Он чувствовал вектора, протянутые словно нервы к скалярам статичным областям зоны. Но что таилось там, на других концах линий, точно сказать было нельзя. Нужный вектор блеснул в подсознании, словно серебряная нить. Максим свернул в лес, и минут через 20 неспешной ходьбы вышел точно к станции узкоколейной железной дороги. Выбраться из аномалии, где обычный человек всегда будет возвращаться обратно, Детские игрушки. А вот теперь привал, заявил Максим, невежливо указывая пальцем на здание вокзала. В зале ожидания кто-то побывал. Консервные банки, пластиковые бутылки, стреляные гильзы исчезли. Зато между кресел появились перевязанные бечевкой коробки. Ради интереса Максим заглянул в одну. Там лежали новенькие книги. Десятки книг в мягкой обложке и с бодрой надписью на корешке «Всегда первый». Этот бестселлер взорвал общество, о нем говорили по телевидению и в интернете, его скачивали и читали миллионы. И вдруг неожиданно для всех книга исчезла с прилавков магазинов и с виджетов литературных порталов. Она осталась лишь у тех, кто успел ее купить или скачать. И у пиратов, разумеется. О причинах исчезновения книги ходили самые разные слухи. Реалисты говорили, что автор запретил распространять текст, а сам выпал по пьяни из окна. Любители теории заговора, что во всем виноваты спецслужбы. Кто был прав, покажет время. Но кому понадобилось устраивать в зоне склад бумажной литературы? Пока это оставалось тайной. «Ты есть-то будешь?» – размышления об искусстве прервал недовольный голос Ларса. «Сейчас все остынет и превратится в жвачку. Давай к столу!» Максим присоединился к норвежцу и, не чувствуя вкуса, проглотил консервы и допил остатки холодного чая. «Сейчас не до еды. Нужно торопиться, иначе можно и не успеть до вечера». От нетерпения Максима била нервная дрожь, ему так хотелось проверить одну теорию. И все же он старался не подавать вида, не хватало, чтобы норвежец что-то заподозрил. Ларс – ключевой элемент зловещего эксперимента. Покончив с обедом, Максим схватил ружье и рюкзак и выбежал на платформу. На первом пути стоял паровоз, на втором – ручная дрезина. «Вот это да!» — Ларс не смог сдержать восторг. «Я на такой ездил один раз по старой железнодорожной ветке в Норвегии, только по широкой колее. Ух и умаялся!» «Что ж, добро пожаловать, моя рабочая сила! Сегодня я вряд ли смогу качать рычаг, раны на спине разболелись». Максим сел на сиденье возле привода тормозов. Ларс взялся за рычаг, толкнул его, и дрезина мягко-маслянисто покатила по рельсам среди лесов и болот.